Глава 45. Разговор с экономистом. Эльфик стоял на лестничной площадке у двери, медленно нажать кнопку звонка, и думал, что ему сказать. Первым делом поясню свой главный принцип. Мы — это мы. Нужно исходить из турецкой специфики. На этом принципе основаны дальнейшие шаги. «Объединение деревень в группы, выделение среди них чешских центров, способы...» Он вдруг неожиданно для самого себя нажал кнопку. «Да, с этого я и начну. Потом скажу о самом главном, о том, какую помощь мне хотелось бы получить. Скажу, уважаемый Сулейман Эчелик, я прошу вас помочь мне создать движение, которое могло бы оказать влияние на направление реформ и на выбор пути развития нашего молодого государства и в рамках тех принципов, по которым у нас с вами есть взаимопонимание. Вот о чем мне хочется вас попросить, скажу я. Дверь открылась, и на пороге возник полный человек с круглым румяным лицом. Улыбнувшись, он сказал, «А, вот вы, стал быть, какой! Добро пожаловать!» «Дорогу легко нашли?» «Да, и Фенди легко», — пробормотал Рефик. Подумал, что теперь так и придется говорить Сулейману и Челику и Фенди. «Давайте-ка сюда ваше пальто. О, да вы, похоже, замерзли. А я как раз чай вскипятил. Проходите до конца коридора и налево. Я сейчас подойду. Мне почему-то казалось, что вы должны выглядеть иначе». «Да что же это?» Совсем вешалок не осталось. Они вместе вошли в большую комнату с низким потолком заставленную книжными полками. Рефик отметил, что волнуется. Бросил взгляд на книги, лежащие на столе, и сел в предложенные хозяином дома кресло. Я сяду за стол, если вы не возражаете, — сказал Сулейман Ичалик. Ничего, про не подумайте. За письменным столом мне всегда лучше думается. Сидя в кресле, человек слишком уж расслабляется. Да — Да-да, конечно, пожалуйста сказал Рифик. Он волнуясь смотрел на книги, фотографии на стенах, ручки и стопки бумаги, на все эти инструменты думающего человека, много говорящие о своем хозяине, и боялся, что от волнения не сможет сказать то, что хочет. Когда Сулейман бей пошел за чаем, Рифик решил собраться с мыслями и еще раз продумать свою речь. Потом увидел на одной из фотографий стоящих боку оба Кататюрка и Смятпашу и почувствовал, что тронут. Тут вернулся Сулейман Бей, проследил взгляд своего гостя и сказал «Как ужасна смерть!». Потом, не глядя на Рифика, прибавил «Однако в этой ситуации есть и кое-что обнадеживающее. Республика перенесла тяжелую утрату, А с достоинством мы не поддались ни страху, ни тем более панике». Это большой успех. Вам сколько сахара? Некоторое время говорили о жизни и смерти, молодости и старости. Потом разговор перешел на другие темы. Двум умным людям, один из которых был еще молод, а другой еще не стар, хотелось получше узнать друг друга. Сулейман Ичулик рассказал о своем сыне, который учился в Стамбуле в последнем классе лицея. Он говорит, что хочет стать инженером. В наши дни молодежь интересуется техникой. А во времена моей юности все хотели быть военными. Но вы наверное, не хотели. Если не ошибаюсь, вы окончили университет в Москве, и... Да, но я сейчас не об этом. Мой сын хочет стать инженером, и я не против. К тому же, прочитав ваши письма, я понял, какой разносторонний ум может быть у инженера». Но энтузиазма в мальчике нет. Вот что меня немного огорчает. Неужели, спрашиваю я, молодежь равнодушна к идущим в стране реформам? Да, энтузиазм — это важно. Важно. Но для молодежи в вас ведь энтузиазм кипел, не так ли? Да. В молодости — да. Казав это, Сулейман Бей нервно махнул рукой и переменил положение ног. Но сегодняшняя молодежь, скажу я вам, чрезвычайно инертна и не знает, чем живет общество. Мой сын нисколько не интересуется тем, что происходит в стране. Его интересуют механизмы, электрические приборы, как радио работает. Замечательно, кто ж спорит. Я сам утверждаю, что нам в первую очередь нужно... Развитие техники и промышленности. Но такая инертность меня огорчает. Да, для избавления от средневековой тьмы промышленность тоже необходима, сказал Рифик и подумал, что для Айчелика весь разговор сводится к одной только теме. — Вы никогда не интересовались педагогикой? — неожиданно спросил Сулейман Бей. — Нет, пока особо не интересовался. — ответил Рефик и свой ответ банальным. — В такой стране, как наша, без педагогики никуда. Как вы собираетесь обучать крестьян? Я сейчас говорю не только о вашем проекте. Крестьяне не в состоянии понять, в чем их благо, и не верят тем, кто им этого блага желает. Рефик понял, что неожиданный поворот беседы подвел их к разговору о его проекте. Я считаю, что прежде необходимо принять некоторые экономические меры. Хорошо. А если крестьяне выступят против этих мер? Мне не кажется, что предусмотренные моим проектом меры вызовут противодействие крестьян, — Горячо сказал Рефик. В моем проекте знаю, знаю. Читал я ваш проект. Сулейман Бей выдвинул ящик, достал папку, которую Рефик переслал ему 10 дней назад и положил на край стола. Но как вы собираетесь его осуществлять? Вот об этом эфенди, я и хочу с вами поговорить, — сказал Рифик и рассердился на себя. Снова назвал его эфенди. Но я не одобряю ваш проект. Простите. Я ваш проект не одобряю. Вы хотите превратить Турцию в какой-то крестьянский рай? Потом экономиста. Рифик понял, что крестьянский рай для него... Выражение презрительное. «Я хочу, чтобы Турция стала раем для всех». «Да, по вашим письмам я так и понял. Все этого желают. Или говорят, что желают. Вы говорите о просвещении. Но кому на пользу пойдет это просвещение? Христианам, народу, бедноте, превосходно. Однако откуда вы возьмете средства на эти благие цели? Из внутренних источников тоже хорошо». Промышленности у нас нет. Стало быть, средства, полученные от сельского хозяйства, вы опять-таки будете вкладывать в сельское хозяйство. Правильно я вас понимаю? В каком-то смысле да. Но в нашей стране без этого не обойтись. Объединение крестьян в свете новых принципов выходит средства, вы планируете возвращать в сельское хозяйство, перебил рефика Сулейман-Бей. Никакой разницы с тем, что делалось раньше. А между тем наша задача с помощью этих средств построить в стране промышленность. «Вы, похоже, не разделяете, мой взгляд, на будущее Турции как промышленно развитой страны. А ведь в письмах писали, что разделяете». «Это действительно так?» — горячо сказал Рефик. «Если бы это было так, вы бы понимали, что главной целью государства должно быть изыскание средств, ведь у наших капиталистов их нет, и направление этих средств на создание промышленности. Или вы понимаете принцип ататизма как-то по-другому?» «Нет, я понимаю его так же, как и вы», — сказал Рефик, — и подумал, что нюансы в понимании принципов не главные. главное, Главное — осуществление проекта, призванного озарить Родину светом разума. Я должен объяснить ему, как это важно. Если вы понимаете принципы татизма так же, как я, откуда у вас такие мысли?» И Сулейман Бей указал пальцем на папку. «Ваша концепция деревенского рая коренным образом расходится с этим принципом». Рефик понял, что кое-какие детали его проекта противоречат некоторым идеям Сулейман-Бея, причем тому это противоречие представляется весьма важным. Рефику же оно казалось несущественным. В конце концов, оба они верили в необходимость реформ и желали своей стране блага. Поэтому Рефик слушал, не пытаясь возражать экономисту, и говорил себе, что важны не мелкие детали, а неравнодушие к обсуждаемому вопросу. Чтобы яснее продемонстрировать, в чем именно он расходится с Рефиком, Сулейман Бей начал излагать идеи, содержащиеся в его книге и высказывавшиеся на страницах журнала. Он говорил, хмуро сдвигая брови, строго поглядывая на Рифика и порой замолкая, словно ожидая, что тот наконец скажет «Да-да, тут мы с вами и расходимся». Закончив свою длинную речь, Сулейман Бей ушел на кухню за чаем. Рифик особо не вникал в то, что говорил собеседник взгляды Сулеймана челика были ему известны, и он находил их правильными. Следил он только за жестами и интонацией, время от времени говорил себе «Да, свет разума разгонит тьму». И удивлялся, почему голос собеседника иногда начинает звучать так раздраженно. Вернувшись в кабинет с чаем, Сулейман Бей заговорил все так же резко. «Вы говорите, что со всеми моими взглядами согласны, а сами составляете противоречащие им проекты». Стараясь, чтобы голос его звучал как можно более вежливо, Рифик ответил. «Я, по правде говоря, до сих пор не вижу, в чем заключается это противоречие». И улыбнулся. Потом начал перечислять их общие взгляды, напоминая и о том, что они писали друг другу в письмах. Однако Сулейман прервал его на полусловие. «То, что вы называете общими взглядами, на самом деле только общее чувство, общее желание блага нашей стране». Я скажу, в чем между нами противоречие. Вы до сих пор не поняли, что единственная движущая сила реформ – государство и кадры. Вы желаете облегчить жизнь сельского населения, дать крестьянам возможность пользоваться современными техническими достижениями. И только. В конечном счете мы все этого хотим, но для вас это первоочередная и единственная задача. Вы не понимаете, что сразу, без подготовки, этого не добиться. Сначала государство должно накопить силы и сокрушить все препятствия на пути прогресса. В первую очередь надо думать о государстве. В наших условиях государство играет совершенно особенную роль. Вот чего вы не понимаете. Я никогда не забывал, что у нас особенные условия, проговорил Рифик и испугался, услышав, какая безнадежность прозвучала в его голосе. Вот я и растерялся. Мы — Это мы, — сказал Сулейман Эйчелик. — Вот и я тоже отстаиваю этот принцип. На словах — да. Но вы же не можете предложить ничего, кроме повышения уровня жизни крестьян. Они живут в ужасных условиях. Я видел это собственными глазами. Сулейман Бей неожиданно встал из-за стола и улыбнулся, стараясь оставаться спокойным. — Да, вы видели жизнь крестьян своими глазами и прониклись к ним жалостью я тоже их жалею когда то я думал что стану марксистом но потом научился мыслить не поддаваясь эмоциям научитесь и вы и тогда сможете написать нечто более ценное произнося последнюю фразу он уже даже не пытался казаться любезным сел за стол и продолжил государство будет укрепляться а реформы идти вперед «За счет крестьян, если мы поддадимся эмоциям и вернем в деревню средства, полученные благодаря их труду, как мы будем строить промышленность? А если не будет промышленности, нас проглотят империалисты!» «Да, без промышленности очень плохо», — сказал Рефик и почувствовал себя изрядным дураком. «То вы одно говорите, то другое!» Поймите же, что одновременно не получится!» «В первую очередь необходимо создать государственную промышленность». Этот процесс в свое время начался, а потом был приостановлен. «Не знаю, какие сейчас планы, — у Паши, — но государственная индустрия — необходимое условие прогресса. А средства на создание промышленности мы будем выкачивать из сельского хозяйства, то есть отбирать у крестьян, которых вы так жалеете». «Если бы только освободить их от гнета землевладельцев, — проговорил Рифик и снова почувствовал себя дураком. Сулейман Бей улыбнулся. «Вы же знаете, что это невозможно. Этого хотят большевики, но их здесь слушать никто не будет. За ними никого нет. Хотя они наиболее толковые критики из всех». И Сулейман Бей снова улыбнулся. На этот раз печально, словно жалея своих бывших товарищей. Потом сердито продолжил. «Идеализм — это хорошо, но, по моему убеждению, гораздо лучше добиваться каких-то реальных результатов». «Чему это я?» «А, да. Землевладельцев реформы не затронут». «Не затронут, выходит, — пробормотал Рефик. «И все-таки кое-что сделано. Изменена система налогообложения». В армию теперь призывают всех, не только крестьян. Два года назад отменен дорожный налог. Этот дорожный налог на деле означал ужасный принудительный труд. Вы, наверное, знаете, заплатить крестьяне его не могли. Знаю, Фенди, все я знаю. Может быть, вы мне еще о Дерсимской операции расскажете? Я и про нее тоже знаю. Гневно перебил его Сулейман Бей. Все знаю и ничего от не отрекаюсь, потому что убежден, другого пути нет. И вы? Если хотите что-то сделать на пользу государству, должны понимать, что иногда приходится идти и на несправедливость, и не бояться этого. Впрочем, я не стал бы даже употреблять слово «несправедливость». Все, что делается во имя государства, справедливо. Но вы, усвоив эти странные нелепые взгляды, конечно, считаете кое-что из того, что делается несправедливым. А потом еще составляете свои ошибочные проекты. Задумайтесь о том, что такое реформы. Задача реформ принести народу благо, пусть и против его воли. Да, я глупец, подумал Рифик, и испугался. Я взялся за свой проект, желая придать жизни смысл. Казалось, нашел его в сострадании крестьянам. У меня появилась цель. А теперь оказывается, что все это было глупо и впустую. Он сидел невидящим взглядом уставившись на свои ботинки, слегка покачивал низкосклоненной головой и чувствовал себя отверженным обществом преступником. Оказывается, я ошибался. Оказывается, это все были пустые фантазии. Начитался Руссо и сбежал из Стамбула. Увидел нищету крестьян, но сделал неправильные выводы. Впервые в жизни ему не казалось, что это так уж страшно оказаться вне общества. Но я, по крайней мере, хотел что-то сделать и до сих пор хочу. «Что же мне теперь делать?» — проговорил он, взглянув на Сулейман Бея и смутился прямоты своего вопроса. Вы можете последовать моему примеру. А чем он занимается? Возглавляет городское управление экономики. Государственный чиновник. Если я стану чиновником, буду одобрять все, что бы не сделало государство. А если далее буду против, все равно ничего сделать не смогу. Мы можем подыскать вам хорошую должность, продолжал Сулейман Бей. Министерство сельского хозяйства, говорите, собирается напечатать вашу книгу. По-моему, зря, Ну да неважно. В конце концов, служба покажет, что вы за человек. Можем включить вас в промышленный комитет, Министерства экономики. Я, может быть, тоже в него войду. Потому что, как вам известно, сильная государственная промышленность... Нет, я не могу идти на службу к государству. Но и против государства выступать не могу с тоской в голосе проговорил Рифик. «Да, это правда», — сказал Сулейман Бей, и впервые за все время разговора его лицо приняло сочувственное выражение. «Но выбор сделать придется. Или вы с нами, или против нас. А кто против нас? Вы знаете, слева коммунисты, у них никакого влияния нет». Кое-кто, увы, сидит в тюрьме. Справа поборники свободного рынка, группирующиеся вокруг делового банка и прочие лжелибералы. Вы читали государство и личность Ахмеда углу? Впрочем, не им удалось развалить наше движение, а реакционерам и врагам реформ. В одночасье. Знаете, как Якупа Кадри автора вашего любимого романа, чуть ли не силком отправили послом в Албанию. Теперь, возможно, вместе со Смет Пашой мы продолжим. Начатое, вы можете к нам присоединиться. Рефик растерялся. Сулейман Би сказал это так, словно предлагал гостю присесть. Могу ли я к ним присоединиться? После всех моих надежд стать чиновником, Даже мысль об этом показалась ему страшной. «Нет, этого я сделать не смогу», — сказал он неожиданно для самого себя. Наступила тишина. «Жаль», — сказал наконец Сулейман Эчелик. Немного помолчал. «У вас есть энтузиазм, которого так не хватает молодежи». Чем же вы намерены заняться? Вернусь в Стамбул. Да, конечно. Вы ведь немало времени провели на строительстве железной дороги, не так ли? Вернусь в Стамбул. Неужели я пойду на поклон государству? Нет. Не такой уж я безвольный человек. Меня не заставят творить несправедливость. Что же получается, я лучше, чем Сулейман-бей. Нет, не лучше. К тому же еще и глуповат. Хочу вернуться домой. Чем я буду там заниматься? Неужели все пойдет по-старому? Тогда, пожалуй, брошу вызов государству. Что будет, если я на это осмелюсь? Пишите мне, Стамбула. Может быть, когда-нибудь мы с вами... «Поймем друг друга. Я хочу работать на пользу стране, а не государству. Знаю, знаю. Но вы не понимаете, что одно нельзя отделять от другого. Что государство даже важнее. Может быть, это и так. Однако я с этим согласиться не могу». Наступило молчание. Потом Рифика Сулейман-Бей облегченно Улыбнулись друг другу, и улыбки их говорили о том, что каждый из них до конца понял собеседника, и все разногласия полностью выявлены. Сулейман Бей встал со стула, несколько раз прошелся по кабинету, снова улыбнулся Рифику, на этот раз застенчиво, по-детски. И вдруг со смущением, которого Рифик от него совсем не ожидал, проговорил. «Молодой человек, вы мне очень понравились. Ваши письма радовали меня и заставляли задуматься. Ознакомившись с вашим проектом, я на вас рассердился. Но теперь все-таки хочу сказать. Вы мне очень симпатичны». Он похлопал Рефика по плечу. Я и не предполагал, что у вас такое лицо. Теперь-то мне понятно. Труглое, простодушное и спокойное. Окончательно смутившись, он замолчал, отвел глаза и заговорил другим тоном. — А теперь расскажите ко мне, что вы видели на строительстве железной дороги. Если я был с вами несколько групп прошу меня простить. Да, не принести ли еще чая? и Сулейман Бей быстрыми маленькими шажками вышел из комнаты. «Лицо у меня, видите ли, круглое и простодушное», — думал Рифик, чувствуя себя дураком. «Далось ему мое лицо. Все потому, наверное, что моя глупость на лице написана». Он попытался разглядеть свое отражение в стеклянной створке книжного шкафа. Сидя не получалось, когда он встал на ноги и вроде бы увидел свое лицо, Круглое и простодушное. Вспомнилась Перехан и старая жизнь. Такое же простодушное круглое лицо у меня было, когда я сидел за праздничным столом на Курбан-Байрам, когда, улыбаясь, играл в лото в новогоднюю ночь. Он стал вспоминать последний перед отъездом день в Стамбуле. В тот день, бродя по Биоглу, Он думал о том, что ненавидит обыденную жизнь. Размышлял, не похож ли он на христианина. И в конце концов пришел к выводу, что он, Рифик, странное, нелепое, никому не интересное создание. Отчего все это? Как так вышло? Кто я такой? Почему моя жизнь сошла с рельсов? Я хороший человек. По крайней мере, меня таким считают. Хорошим, простодушным, честным. Если больше сказать о человеке нечего, про него так и говорят. Хороший, мол, человек. С кухни доносилось позвякивание чашек. Например, если про меня спросят у Сулейман Бея, он скажет «А, Рифика Шикчи — хороший, добрый человек». А тот, кто спрашивал, подумает «Стал быть, глуповат немного». Еще Сулейман Бей может сказать «Этот молодой человек боится быть вместе с государством». Тогда все удивленно поднимут брови и покачают головой. Каких, мол, только людей не бывает на свете. Арифик стал думать о недавнем разговоре, похожем на внезапно разразившуюся бурю. Сначала он ничего не понимал, только глупо улыбался. А ведь мог бы понять гораздо раньше. Детей да я и понял, вдруг сказал он себе. Понял, когда встретился с зией. Нет. С министром сельского хозяйства. Нет-нет, еще когда увидел Керембея, Гер Рудольф был прав. Дьявол у меня уже проник. В своей стране я чужой. Но сейчас это ощущение преступной чуждости обществу доставляло удовольствие. Приятно растекалось по телу, словно яд выкуренной сигареты. Значит, от моей воли, от моих желаний и намерений ничего не зависит. Я обречен оставаться вне общества, потому что свет разума уже проник в мою душу. Куда не пойдешь, всюду грозные знаки. Государство, реформы, республика. Все пути закрыты. Мне дороги нет. В памяти всплыли строки Гольдерлина. Но тогда как же, как же пробьется сюда свет? Вспомнив, с каким наслаждением рассуждал о государственном насилии Мухтарбей, бей Эльфик разозлился. Как же пробьется свет? Я верил, что с тьмой будет покончено. Свет или тьма? Если тьма, то для меня нет надежды. Не обречен склонить голову и отказаться от свободы. Но зачем и кому это нужно? И что я понимаю под свободой? Если верить Мухтарбею, то отказ от свободы и просвещения будет только способствовать развитию страны. И Так ли это? Вообще, кому нужна свобода? Государству не нужна. Торговцам подобные вопросы не очень-то интересны. Землевладельцам само это слово противно. А крестьяне не знают, что это такое. Что еще остается? Рабочие. И я вот. <смех> вот кому нужна свобода. Мне. Эльфик принялся ходить по кабинету, поглядывая на фотографии государственных деятелей. Эти суровые, но добрые в душе люди тоже, казалось, смотрели на него и говорили. «Молодой человек, что с вами? Мы сами наведем во всем порядок, сами все наладим и исправим. Разве можно?» простым смертным, вроде тебя, вмешиваться в наши дела. Все, что нужно для твоего блага, мы сделаем. Понравится тебе это или нет? Тьма, свет, свобода — твоей воли это ума дело. Вспомни, что ты раб, и склони голову. Рефик даже засмеялся. В рабстве, — подумал он, — тоже есть свои приятные стороны. Согнул покорно шею переложил всю ответственность на тяжкое историческое наследие и несправедливость мира, и знай себе, живи. А если вдруг уколит совесть, с достоинством говори, да, я все знаю и ни от чего не отрекаюсь. Отлично знаю, что я раб, — весело подумал Рефик. Однако потом ему снова вспомнились строки Гольдерлина, и он опять почувствовал гнев. Нет, это не так сказал он сам себе, и понял, что его мысли, как всегда, пошли по кругу. Надежды прекратить кружение мыслей он перестал ходить и сел. Посмотрел на письменный стол. Все эти ручки, бумаги, сигареты с пепельницей, папки и книги, на которые он с таким волнением взирал, входя в кабинет Сулеймана и челика, теперь казались смешными. Папка с его собственным проектом тоже выглядела смешной. Потом он вдруг вспомнил, что проект будет опубликован, и разом забыв свои недавние мысли, пробормотал. Может быть, когда напечатают книгу, у меня появятся единомышленники. И тут же почувствовал, что тоже готов переложить свою ответственность на тяжкое историческое наследие, и несправедливость мира.